Энгельс заперся один в своем кабинете. Мы прожили с ней в этом доме семь счастливых лет. Мы были с ней последними из старой гвардии. Теперь я снова одинок. Энгельс отложил письмо к Зорге и погрузился в скорбные раздумья. Видение прошлого надолго захватили его. В Брюсселе он впервые увидел румяную, недоверчиво рассматривавшую его из-под молодую деревенскую девушку. Он вспоминал, как много дала ему дружба Ленхен, в течение долгих лет Маркс, а после его смерти и он могли спокойно работать, не зная житейских треволнений, раздражающих бытовых помех. Неизмеримо добра и сильна была Елена Демут. В эту ночь с 4 на 5 ноября Энгельс и Туси так и не сомкнули глаз. Они снова воскресили, чтобы оплакать и почтить многих дорогих им людей, которых, как и они, горячо любила покойная. Через три дня раскрылась могила, в которой лежал прах Карла, Женни и их маленького внука. Раскрылась, чтобы принять еще один гроб, как того хотела жена Маркса, тело Елены Демут погребли рядом с наиболее дорогими ей людьми. Прежде чем на широких ремнях опустили в землю гроб, к собравшимся у могилы, слегка заикаясь, не скрывая горе, обратился Энгельс. Маркс частенько обращался к ней за советом в трудных и запутанных партийных вопросах. Что касается меня, то та работа, которую я оказался в состоянии выполнить после смерти Маркса, проделана была главным образом благодаря тому теплу и помощи, которую она внесла в мой дом, оказав мне честь своим пребыванием в нем после смерти Маркса. Пока тело дорогого человека еще находилось рядом и похоронная суета отвлекала мысли об утрате и образовавшейся внезапно пустоте, Энгельсу было легче, но, вернувшись в кладбище. Он услышал не ухом, а сердцем ту неповторимую тишину, которая приходит в дом вслед за выносом, и понял, что никогда больше не услышит мягкий, с материнскими требовательными интонациями голос Ленхен. На лестнице не раздастся шлепание ее туфель, когда на рассвете она начнет спускаться в подвальный этаж в кухню. Энгель вспомнил, как заразительно раскатисто и громко Смеялась старушка, радуясь приезду внуков Маркса, Лафаргов или появлению старых соратников Липкнифта и Леснера. Энгельс думал о том, что близятся и его сроки. Эти же тяжелые мысли посещали и Тусси, болезненно свыкаясь со смертью Нимми, она с ужасом думала о том, что может лишиться своего второго отца. Ее, однако, успокаивало то, каким бодрым, деятельным, моложавым был генерал Наклоняясь над ним, когда он сидел в кресле, она громко радовалась тому, что не могла обнаружить седины в его каштановых волосах, хотя борода слегка уже побелела. Настал большой праздник для всех социалистов и революционеров мира. Энгельсу исполнилось 70 лет. Эту дату отмечали на различных широтах планеты. 28 ноября в пятницу над Лондоном занялся, как всегда в эту пору, поздний хмурый день. Незадолго до этого на Ридженс-Парк-Рот приехала, чтобы помочь Энгельсу спокойно работать, бывшая жена Карла Каутского Луиза. Она решила остаться работать домоправительницей и секретарем Энгельса, глубоко чищая его и понимая, как необходим он всему человечеству. Нарушенный было смертью Елены Демут порядок, благодаря появлению Луизы восстановился. С самого утра, в день рождения генерала, хлопала входная дверь. С почты доставляли десятки телеграмм и писем. В австрийской газете социал-демократише Монатшрифт появилась статья Элеоноры Марк Эвелинг. Прочитав ее, Энгельс, чья скромность вошла в поговорку, рассердился не на шутку. «Она выше всякой меры расхвалила меня», — досадовал он, а, смягчившись, добавил. «Верно только то, что борода у меня курьезно обращена в одну сторону». Когда в один из своих дней рождения он узнал от Луизы Каутской, что певческий кружок членов Лондонского коммунистического просветительного общества немецких рабочих собирается по случаю дня его рождения устроить чествование, отговорился необходимостью быть в другом месте. Он написал участникам хора письмо.